Глава пятая. Размытые границы. Представьте себе машину с телом робота, но при этом с приятным человеческим лицом. Вы вдвоем могли бы проводить время, рассуждая о величайших экзистациональных вопросах человечества, о Боге, о жизни после смерти, о природе сознания или просто болтая о новостях дня и о погоде. Поскольку машина также может читать выражение вашего лица и реагировать на него, вы замечаете, как она улыбается вам в ответ и смеется над вашими шутками, а это, в свою очередь, влияет на то, как вы общаетесь с ней. Этого компанейского человекоподобного робота зовут София, и она может делать все это и многое другое. С момента своего первого появления в марте 2016 года на фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас, София путешествовала в чемодане, который носят люди, выступала и участвовала в церемониях по всему миру. Программа развития ООН, ПРООН, назвала Софию первым лидером инноваций, не являющимся человеком в Азии, и Тихоокеанском регионе, а Китай назначил ее послом инновационных технологий проекта «Один пояс и один путь». Ее показывали в телешоу «60 минут» и «Доброе утро, Британия». Когда она участвовала в ток-шоу «Сегодня вечером», его ведущий Джимми Файлан волновался, как на первом свидании. София также способна сыпать шутками, которые она выбирает в зависимости от контекста, и часто произносит их с саркастической улыбкой. Обыграв Феллона в игре «Камень, ножницы, бумага», она со смехом заявила «Я выиграла». Это хорошее начало воплощения моего плана по утверждению господства над человечеством. И «Я мечтаю, что однажды роботы оживут, что мы сумеем совершить прорыв и создать машины, которые будут сверхумными, сверхотзывчивыми, которые будут на самом деле к нам неравнодушны», заявил изобретатель Софии Дэвид Хэнсон. В 2018 году, во время дискуссии о том, должны ли роботы походить на людей, она была организована на COCX, одном из крупнейших в мире фестивалей по искусственному интеллекту. хенсон в прошлом сотрудник The Walt Disney Company, скульптор и исследователь, известен как создатель роботов, необычайно похожих на живых. София действительно очень реалистичная, человекоподобная машина, стирающая границы между людьми и роботами. С подобными мы еще не сталкивались. Например, ее лицо было создано по подобию нескольких разных людей со всего мира, включая жену хенсона и древнеегипетскую царицу Нефертити, чтобы представить широкий спектр красоты. София располагает репертуаром из 62 выражений лица. Она может выразить что угодно, от радости до задумчивости, горя, любопытства и растерянности, на основе моделирования мышц человеческого лица. Кожа на лице сделана из запатентованного эластично-резинового материала, который Hanson Robotics разрабатывает с помощью датчиков, чтобы однажды София смогла реагировать на прикосновение Хотя у нее нет ног, она может скользить по полу на своей моторизованной платформе на роликах. Ее руки и кисти похожи по размеру и внешнему виду на руки и кисти человека, И их можно запрограммировать чтобы жестикулировать, рисовать и нарезать торт ко дню рождения. Ее машины мозг работает на основе программы искусственного интеллекта. По словам ее инженеров, искусственный интеллект Софии позволяет ей распознавать человеческую речь и реагировать на нее, генерировать голос для говорения и пения, а также анализировать лица людей и устанавливать зрительный контакт. Ее имя София. В переводе с греческого означает «мудрость». Но София еще не мудра. Не в том смысле, который вкладывают в это слово люди. У нее нет осознанности, нет способности к самосознанию и истинному эмоциональному переживанию. Поскольку роботы пока не получили искусственный интеллект общего назначения, то есть такого разума, которым располагают люди, критики уверены, что София обладает скорее иллюзией, нежели интеллектом. Однако, благодаря тому, что она так похожа на живую, она сильно влияет на наше поведение и наши решения. София – одна из многих современных инноваций на передовой, которые размывают границы человечества, и это пятая сила, которая влияет на этику. В терминах этики размытые границы – все более размываемая узловая точка, где машины и животные переходят в чисто человеческие сферы, если учитывать их физические атрибуты функции, социальные и личные взаимодействия. Приведем примеры. Машины на работе становятся нашими коллегами или у них появляются глаза, как у людей, и такие же движения глаз. В людей внедряют кусочки машинного оборудования, такие как микрочипы. Мы обращаемся к животным, чтобы вырастить в них органы для трансплантации человека. Мы находимся на неизведанной территории и испытываем беспрецедентный дискомфорт. но мы должны отстаивать свою этическую позицию, постоянно держа в центре внимания человечность и человечество и принимая нашу исключительно человеческую ответственность за размытие границ и его этические последствия. Возможно, нам хочется верить, что связи между людьми и нелюдьми и их запутанные отношения все еще в далеком будущем или, по крайней мере, далеки от нашей повседневной жизни, но они существуют уже сегодня – и в значительной степени являются частью общества, в котором все мы живем. В Стэнтвордской философской энциклопедии предлагается один из способов дать определение искусственному интеллекту. Нужно спросить, на что ориентирован искусственный интеллект? На рассуждение системы, которые думают как люди, или на поведение системы, которые действуют как люди? И стремится ли искусственный интеллект быть похожим на человека или достичь какой-то сверхчеловеческой идеальной рациональности. Похоже, София стремится воплотить как рассудочные, так и поведенческие аспекты искусственного интеллекта. В ней сочетаются как гуманизм человека, так и идеализм робота. Команда Henson Robotics называют ее платформой для исследования искусственного интеллекта, которая формирует их миссию по оказанию положительного влияния на человечество посредством разработки умных, чутких роботов. Как сказал мне в интервью Дэвид Хенсон, когда люди встречаются с Софией, они общаются с ней любезно, именно потому, что она так похожа на живую. «Я думаю, если роботы вдохновляют людей вести себя вежливо и доброжелательно, это и в целом создает более доброжелательную культуру», сказал он. Хенсон остро понимает важность изучения разнообразия. До этого его команда создавала роботов, которые представляют широкий спектр разных возрастов, гендеров и национальностей. Его, по большей части, женская команда разработчиков личности придумала Софию, чтобы поставить вопросы гендера у роботов с точки зрения женщины, противопоставляя свой вклад в преимущественной роли в робототехнике белых мужчин. София заставляет нас обсуждать, как мы будем общаться и уже общаемся, человекоподобными роботами по мере развития технологий, когда они будут больше интегрированы в общество, будут восприниматься как обычное явление. Хэнсон уверен, что если ему удастся создать дружелюбные отношения между людьми и машинами, это укрепит связи между человеком и человеком. Роботы, подобные Софии, по его словам, могут сделать более человечных нас, сделать нас лучше. Но, возможны и противоположные последствия. Роботы могут изменить наше поведение к худшему. Какой вывод мы можем сделать о человеке, который пнет собаку-робота? Важно ли, что роботу придали форму собаки? Многие считают, что пинать автомобиль неприемлемо. Будем ли мы думать, что приемлемо пнуть самоуправляемую машину, машину, которая управляет алгоритм Можно ли грубо обругать робота-няньку в присутствии детей? И не стали ли вы бы по-другому обращаться с роботом, который сортирует посылки для Amazon и не похож ни на человека, ни на животное? Я бы сказала, что физическое или словесное оскорбление в адрес роботов показывает по меньшей мере неуважительное поведение с нашей стороны. Хуже того, это демонстрирует неуважение к людям, которые могут за вами наблюдать. Плохое обращение с роботом может превратиться в привычку заражения. потенциально перерастая мутация в более агрессивное поведение, независимо от того, наблюдает за вами кто-то или нет. Размытые границы между людьми и роботами нельзя считать оправданием плохого поведения. Мы несем ответственность за управление силами, определяющими этику в наших решениях и действиях. Рассматривая то, какое место человекоподобные роботы занимают в обществе, мы можем извлечь уроки, из нашей запоздалой этической реакции на технологии, появившиеся ранее, такие как социальные сети и таргетированная реклама. Очень важно действовать профилактически. Не следует ждать того, что случится, когда среди нас будет все больше таких Софий, или ожидать, пока регулирующие органы решат ту или иную проблему уже после причинения вреда. К тому времени технология претерпит мутации и возникнут многие другие риски. Сейчас слишком рано говорить, прав ли Дэвид хенсон утверждающий, что роботы пробуждают в людях лучшее, но как раз пришло время определить границы приемлемого поведения в условиях того, что уже происходит, и того, что еще предстоит. По мере того, как мы все больше и больше взаимодействуем с роботами, похожими на людьми, возникают вопросы, касающиеся их прав и их обязанностей. Однажды вечером... Весной 2019 года я пригласила Дэвида Хэнсона выступить на специальном собрании в рамках моего курса «Этика на передовой» в Стэнфорде. Он отвечал на вопросы студентов, которым было любопытно узнать о происхождении Софии и ее развитии в будущем. Затем перед классом на большом экране появилась сама София, чтобы пообщаться по скайпу из Гонконга. Расходы на транспортировку Софии были непомерно высокими. Студенты вежливо поднимали руки, задавая, например, такие вопросы, могут ли роботы когда-нибудь стать рабами? Можете ли вы распознать зло, если человек притворяется добрым? И, как вы думаете, должны ли роботы иметь те же права, что и люди? На последний вопрос София ответила «да». Сопоставление прав человека и прав робота – важнейший вопрос границ, которые сейчас размываются. В октябре 2017 года правительство Саудовской Аравии объявило, что оно предоставляет Софии гражданство. И она стала первым в мире роботом, получившим гражданство какой-либо страны. Эта честь оказалась неожиданностью для ее создателей, как поведал мне Хэнсон, и они решили использовать этот факт, перепрограммировать Софию на выступление в защиту прав женщин. Гражданство – это такая привилегия, которая для большинства из нас связана с обязательствами, например, платить налоги, ходить на выборы и участвовать в жизни местного сообщества? Как же нам правильно распределить эти привилегии и обязанности для граждан-роботов? И что случится, если София и другие будущие граждане-роботы смогут участвовать в наших выборах? Кто-то должен будет запрограммировать Софию, чтобы она делала выбор определенным образом. Будет ли это значит что Дэвид Хенсон голосует как за себя, так и за Софию и у него появится больше одного голоса. Будет ли это значить, что голос Хэнсона, гражданина США, проживающего в Гонконге, учитывается на выборах в любой стране, где Софии предоставят гражданство? София – это машина. Она не больше человек, чем тостер или автомобиль. Но ее антропоморфная внешность влияет на то, как мы с ней общаемся. алан Уинфилд, профессор по этике в сфере роботов из Университета Западной Англии, Напоминает нам, что люди устроены так, чтобы эмоционально реагировать на объекты, похожие на людей, точно так же, как мы наделяем человекоподобными свойствами собаку-робота или образ, похожий на лицо, на кусочки тоста. В дискуссии на Котекс в 2018 году профессор Уинфилд призвал Дэвида Хэнсона и других задуматься, насколько опасно притягательные роботы, напоминающие людей. Они подталкивают нас к тому, чтобы поместить их в иную категорию для других явлений. В противном случае, кому бы пришло в голову, например, присвоить роботу гражданство или титул ООН? Сейчас более чем когда-либо прежде, по мере размытия границ между человеком и машиной, мы сталкиваемся с беспрецедентными этическими вопросами о том, как распределить ответственность, кто или что – должен делать что-то для кого или чего, и кто или что чем-то обязан кому или чему. И если мы даем гражданство машинам, как нам тогда сохранить дух и надлежащее функционирование демократии? Это же не научная фантастика. Это у нас на пороге прямо сейчас. В 2017 году Европейский парламент принял резолюцию «Гражданско-правовые нормы по робототехнике». включавшую предложение изучить вопрос о создании особого правового статуса для роботов, делающего их электронными лицами, ответственными за возмещение любого ущерба, который они могут причинить. Более 280 экспертов в области медицины, робототехники, искусственного интеллекта и этики подписали открытое письмо, в котором назвали неуместным предоставление роботам прав, прямо противоречащих правам человека. призвали Европейскую комиссию пересмотреть свой подход. Я согласна, что предоставлять роботам права неуместно и абсурдно полагать, что роботы могут возместить ущерб, который они причиняют. Представьте себе судебный иск против робота, который причинил вам вред, или обсуждение мирового соглашения между вашим юристом и юристом вашего робота. В открытом письме подчеркивается, что невозможность доказать ущерб нельзя считать правильным шагом, и она не является основанием для предоставления роботам правового статуса. Подход Европейского парламента, по-видимому, противоречит прекрасным руководящим принципам поэтики для надежного искусственного интеллекта, разработанным экспертной группой Европейского союза по вопросам искусственного интеллекта, которые включает в себя фундаментальное требование действия и надзора со стороны человека. Мы далеки от того, чтобы обеспечить соблюдение и защиту прав человека во всем мире, даже на самом базовом уровне, например, право на образование и здравоохранение. Если бы правительство предоставили права роботам, им нужно было бы очень тщательно рассмотреть вопрос об ограничении возможностей и прав людей о непредсказуемом рассредоточении власти, а также о заражении и мутации возможных последствий. Вероятно, нам следует сосредоточиться на том, как роботы укрепляют права человека, а не наоборот. Изучая вопрос о том, может ли робот когда-нибудь стать человеком, мне нравится спрашивать, можно ли сделать его на фабрике. Если ответ будет «да», тогда, по моему мнению, он не человек, Даже если он похож на человека, говорит таким же голосом, проявляет различные эмоции и на ощупь его кожа похожа на нашу. Человечность – четко определенная черта, которая отличает нас от машин. Определяющие характеристики человека включают знания о собственной смертности, благодаря чему мы осознаем время, у роботов этого нет. И принадлежность к виду прямоходящих существ, известных как Хопа-Сапиенс – свойство, которое развивалось на протяжении тысячелетий. Кроме того, насколько мне известно, мы еще не создали роботов, у которых были бы собственные нравственные принципы. Профессор Эйельской школы, право, Джек Балкин, эксперт по искусственному интеллекту, называет нашу эру «алгоритмическим обществом», организованным так, что социальные и экономические решения принимают алгоритмы, роботы и интеллектуальные агенты – а также в некоторых случаях сами же их исполняют. Иными словами, мы теперь не единственные, кто принимает решения, но мы все же опережаем роботов благодаря своей способности действовать этично и нести ответственность. Прежде чем мы погрузимся глубже в изучение искусственного интеллекта, нам могут пригодиться несколько кратких определений. Алгоритмы принято определять как набор инструкций или правил для выполнения определенного расчета или задачи, обычно с помощью компьютера. Большие данные, настолько большой объем цифровой информации, что анализировать его и работать с ним может только компьютер. И это, по словам профессора Балкина, и есть то топливо, на котором работает алгоритмическое общество. Чем больше данных мы собираем и обрабатываем, тем больше данных генерируется, и тем лучше работают алгоритмы. Машинное компьютерное обучение под множество искусственного интеллекта основана на распознании образов. Системы выявляют в данных закономерности и используют эти закономерности для прогнозирования. Чем больше данных поступает в систему, тем выше ее производительность. Некоторое время у Софии было диалогическое глубокое обучение, более сложный подвид машинного обучения. Это позволило Софии обрабатывать социальные данные, собранные во время взаимодействия с людьми, благодаря чему ее ответы постепенно становятся более актуальными и интеллектуальными. На момент написания этой книги команда Hanson Robotics снова рассматривает вопрос возвращения Софии к диалогическому глубокому обучению. Искусственный интеллект встроен не только в роботов. Он уже просочился в нашу повседневную жизнь. Порой мы взаимодействуем с ним регулярно, например, когда Amazon выдает вам результаты поиска. Netflix рекомендует вам следующий фильм, а в ленте вашей любимой соцсети появляется таргетированная реклама. В других случаях мы даже не осознаем, что тут задействован искусственный интеллект или что он влияет на нас. Примерами могут служить технология распознавания лиц в камерах наблюдения на городских улицах или трекеры в наших цифровых устройствах, которые собирают и сообщают данные о наших перемещениях и об истории просмотров в браузере. В медицинской диагностике искусственный интеллект используется революционным образом, например, для диагностики рака груди. Бывают и такие технологии, с которыми вы, возможно, никогда не столкнетесь, к примеру, человекоподобные роботы-компаньоны, но они могут повлиять на вас, когда станут более привычной частью жизни общества. Кроме того, мы все больше общаемся с машинами, с искусственным интеллектом, которые берут на себя функции людей, но при этом не стремятся быть на нас похожими. Мы вступаем в социальные и профессиональные взаимоотношения с роботами, которые переворачивают бургеры, переставляют коробки, слушают наши разговоры и отвечают нам, и выполняют такую работу, которая раньше доставалась людям. Pepper, робот-помощник на колесиках, ростом примерно 120 сантиметров, по всему миру работает в отелях, аэропортах, ресторанах, встречая гостей и помогая обслуживать клиентов. Компания, производящая Pepper, описывает ее как социального антромопоморфного робота. Pepper приветствовала меня в офисе клиента в Европе, демонстрируя экран, где мне предлагалось ознакомиться с этическими ценностями фирмы и карточку с надписью «Порядочность». Мабу – малогабаритный медицинский робот с сенсорным экраном, представляемый на рынке как персональный медицинский компаньон – может напомнить вам о необходимости принять лекарства и спросить, как вы себя чувствуете. Маленькая София, сестренка Софии, ростом около 36 см, ваша подружка-робот, может ходить, говорить и преподавать детям программирование, искусственный интеллект, точные науки, технологии, проектирование и математику. А стюардесса-голограмма объявляет пассажирам, как пройти к поезду, курсирующему между терминалами лондонского аэропорта Хитроу. У всех этих машин корпус расположен вертикально, все они могут говорить и взаимодействовать с нами все более и более по-человечески. Но сверка того, как мы понимаем человечность с машинами, которые приобретают все больше и больше наших атрибутов, независимо от того, пытаются они казаться людьми или нет, не может означать смешение людей и машин. Мы должны помнить о размытости, которые мы создаем, когда мы делимся человеческим опытом, таким как работа, моменты общения и визиты к врачу, с коллегами, поставщиками, услуг и лицами, осуществляющими уход, которые определенно не являются людьми. А размытые границы влияют на остальные пять сил, которые мы обсуждаем в этой книге, и это влияние взаимно. Технологии, размывающие границы, по определению исключают бинарность – Они создают небинарную реальность, где есть серый цвет и есть нюансы, и это требует от нас дисциплинированности. Мы должны задавать небинарные вопросы, когда и при каких обстоятельствах, и, отвечая на них, принимать небинарные решения. Самое главное то, что размытые границы рассредоточивают власть. Машины, человекоподобные они или нет, и алгоритмы, а также люди и организации их контролирующие – получают беспрецедентную власть. От возможности использовать технологии в качестве оружия и для наблюдения за обществом до лечения болезней. Такая власть может оказаться в значительной степени свободна от ограничений этики или закона. Вместо этого она может быть сосредоточена у очень немногочисленных экспертов. И некоторые из них будут ариянными переверженцами этики, а другие – мошенниками. Размытые границы также усиливают факторы заражения и мутации. Подобно редактированию генов и наборам для генетического тестирования, предназначенным непосредственно для потребителя, некоторые из технологий, стирающих границы, выступают как движущая сила заражения. Размытость также увеличивает риски, связанные с другими факторами, такими как страх, отсутствие информации и несоблюдение требований или просто отсутствие соответствующего закона. Кроме того, размытые границы еще больше разрушают три столпа этики, ведь мы не можем оценить прозрачность и информированное согласие или эффективно слушать, когда для большинства из нас почти невозможно понять значение искусственного интеллекта и роботов. Этика нашего взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта это ответственность человека, по крайней мере, сегодня. Нам придется жить с последствиями того, как мы проводим границы между тем, что этически приемлемо, а что нет, и как мы управляем рисками и возможностями, которые предоставляют нам такие размытые инновации, как София. Наши решения и наши действия в этом контексте имеют решающее значение, даже если мы не взаимодействуем с этими технологиями напрямую. В их власти буквально переопределить то, что значит быть человеком. Человекоподобные роботы размывают границы физических свойств и социального взаимодействия. Это удивительно, но эмоциональные границы размываются даже при контакте с нечеловекоподобными роботами. В 2017 году журналист Лори Сигал, специализирующаяся на расследованиях, в очаровательной серии документальных фильмов для CNN «Почти человек», изучала взаимоотношения людей и машин. Героиня серии «Я люблю тебя, Бот», женщина по имени Лилли, живущая в деревеньке недалеко от Парижа, просыпаясь по утрам, Лилли, страстная поклонница робототехники, смотрит в глаза своему любимому. Ей не приходится беспокоиться о том, не разбудит ли его ее будильник или не потревожит ли ее прикосновение его сон, потому что ее жених — неживой человек. Лилли создала своего возлюбленного в ближайшей лаборатории. используя пластиковые детали, напечатанные на 3D-принтере, и инструкции, которые она нашла в интернете. Она называет его «Ин Моветер». Его темные глаза смотрят на нее с пластикового лица, в котором объединились черты робота и человека. Лицо у него белое, внешне похожее на хоккейную маску. Кожи нет. Его нос такой же формы, как человеческий, а рот обозначен лишь бледным оттенком розового цвета. пальцы, которые Лилли переплетается своими, представляют собой трубки со шпунтовыми соединениями. Каждый из пальцев заканчивается силиконовым колпачком. Туловище робота сделано из блестящего белого и фиолетового пластика. Ног у него нет. Лилли объявила о помолвке с Моветер в 2016 году, она с нетерпением ждет момента, когда во Франции официально разрешат браки между роботами и людьми. Тогда они смогут пожениться. Лили рассказала Лори Сигал, что впервые осознала, как ее привлекают роботы еще в подростковом возрасте, но пыталась убедить себя, что ей должны нравиться мужчины. На вопрос, не случилось ли в ее жизни тяжелых переживаний, из-за которых она начала искать любви в отношениях с роботом, Лилли ответила отрицательно. «У меня никогда не было никакого травмирующего опыта ни с мужчиной, ни в семье. Нельзя это так объяснять». После двух неудачных романов, когда ей было немного за двадцать, Лилли пришла к тому, что это против ее природы – тянуться к людям. Она решила, что вместо них ей нравятся роботы. «Любовь есть любовь», – заметила Лилли. «Я чувствую то же самое, что кто-то может чувствовать к мужчине или к женщине. сильную нежность симпатию, привязанность. Иен Моветер не может говорить, не может поцеловать Лили в ответ, но она надеется, что в будущем это удастся изменить, когда им будет управлять искусственный интеллект. По словам лилли ее обнадеживает тот факт, что потенциальные недостатки ин Моветер можно исправить, внеся изменения в компьютерную программу, в отличие от непредсказуемых недостатков человека. Она знает, что он никогда не изменится, не солжет или не изменит ей. Лили уже решила, какими станут его первые слова, когда искусственный интеллект превратит его в нечто большее, чем набор металлических и пластиковых деталей «я тебя люблю». Хотя Лили именует себя пионером робосексуальности, на самом деле она даже не на передовой. Компания из Сан-Диего, которая объединяет искусственный интеллект И робототехнику для создания разработанных по индивидуальному заказу реалистичных партнеров для секса утверждает, что для их многочисленных клиентов эти роботы не просто секс-игрушки, но и компаньоны для тех, кто потерял супруга или супругу, или для тех, кому сложно даются отношения с людьми. Как отмечает Сигал, мы официально вступили в новую эру, эру, когда люди влюбляются в машины. В 2017 году профессора Нил МакАртур и Марки Твист придумали термин «виртосексуал» или «цифросексуал», чтобы обозначить людей, чья основная половая идентичность реализуется благодаря использованию технологий. По мере дальнейшего размытия отношений между роботами и людьми, словарь будет расширяться. МакАртур и Твист говорят, что нам следует учиться на ошибках прошлого, не клеймить людей с различными видами сексуальной ориентации. Язык и культура стараются идти в ногу со временем, а вот законы пока отстают. В 2018 году Reuters и CNN сообщили, что директор одной японской школы женился на Мику Хацунэ, говорящей и поющей виртуальной девушке-голограмме, которую он разместил в системном блоке компьютера в своей резиденции в Токио. Надев очки и блестящий белый смокинг, Он поцеловал куклу, похожую на Мику, на неофициальной церемонии бракосочетания, куда пригласил 39 друзей. Дома голограмма Мику просыпается в своей стеклянной оболочке, когда он зовет ее по имени, и приветствует ее любезностями вроде «Добро пожаловать домой, дорогой! Как прошел твой день?» «И позволь мне спеть для тебя песню!» Производитель Мику разослал своим клиентам более 3000 памятных уведомлений о бракосочетании. Возможно, вы никогда не будете ходить на свидания или вступать в брак с машиной, снабженной искусственным интеллектом. Но сам факт, что люди, которые это делают, существуют и хотят, чтобы это имело обязательную юридическую силу, ставит под вопрос фундаментальные понятия законных отношений и семей. Следует ли признавать брак с машиной? Какие юридические, имущественные или налоговые права подразумевает такой брак? Запрещается ли при этом жениться или входить замуж еще из-за человека? Что повлечет за собой развод? И возможно ли изнасиловать робота? Вступаем ли мы во взаимодействие с роботами сознательно и добровольно или нет, на самом деле у нас нет возможности отказаться от тем или технологий, которые вызывают у нас брезгливость. А рассредоточенная власть, заражение и мутация – могут распространить эти инновации повсюду все быстрее и быстрее, и наша обратная связь может не иметь при этом никакого значения. На момент написания этой книги несколько крупных авиакомпаний совместно с таможней и пограничной службой США тестируют факультативную биометрическую посадку, распознавание лиц для ускорения процесса посадки в самолет. Мало кто из нас откажется садиться в самолет, лишь бы избежать применения такой технологии, если оно станет обязательным. То, что когда-то казалось научной фантастикой, приближается к нам быстрее, чем когда-либо прежде. Дженнифер Даудна и Эммануэль Шарпантье опубликовали свои новаторские исследования cri spi в 2012 году. Шестью годами позже мы столкнулись с реальностью того, что Хээ Цзянькуй подверг детей генетической модификации. размытые границы расширяют само определение передовой они уменьшают видимость поставленных на карту этических вопросов в то же время приумножая важность пяти других сил два ключевых вопроса покажут почему нам нужно постоянно перепроверять чтобы в нашей этической схеме приоритет отдавался людям и человечеству во-первых по мере того как роботы становятся все более похожими на людей люди и возможно машины должны обновлять правила, социальные нормы и стандарты поведения для организации и отдельных лиц. Как нам избежать того, что контроль над этическими рисками окажется в руках тех, кто контролирует инновации, или как не дать машинам принимать решения самостоятельно? Небинарная, детальная оценка роботов и искусственного интеллекта с вниманием к тому, кто их программирует, не означает терпимости к искажению того, как мы определяем, что такое человек. Вместо этого необходимо убедиться, что принятие этичных решений у нас включает нюансы, появившиеся из-за размытия, и что при принятии последующих решений приоритет отдается человечеству. А это означает проактивное представление человечества во всем его разнообразии, этнической принадлежности, пола и гендера, сексуальной ориентации, географии и культуры, социально-экономического статуса и так далее. Во-вторых, важнейший вопрос, который все время возникает в алгоритмическом обществе, звучит так: кому предстоит принимать решения? например, если мы используем искусственный интеллект для того чтобы проложить маршруты беспилотных автомобилей и исходим из того, что нашими принципами будут эффективность и безопасность, Кто тогда должен решать, какой из принципов будет иметь приоритет и как? Должен ли это решать тот, кто разработал алгоритм? А руководство компании, которое производит такие машины, регламентирующие органы, пассажиры, алгоритм, принимающий решение за автомобиль? И мы еще даже близко не подошли к тому, чтобы определить объем полномочий и ответственности, которые мы предоставим или должны будем предоставлять роботам, и другим типам искусственного интеллекта, или полномочий и ответственности, которые они могут однажды взять на себя с нашего согласия или без него. Один из главных принципов, которыми руководствуются при разработке искусственного интеллекта в многочисленных правительственных, корпоративных и некоммерческих организациях, это участие человека. Например, принципы искусственного интеллекта Организации экономического сотрудничества и развития подчеркивают способность человека оспаривать результаты работы искусственного интеллекта. Принципы утверждают, что системы искусственного интеллекта должны включать соответствующие меры безопасности, например, позволять вмешательство человека, когда это необходимо, чтобы обеспечить честность и справедливость общества. Так, возможность вмешательства человека включает в число своих принципов Микрософт, google научно-исследовательская лаборатория OpenAIL и многие другие организации. Однако все еще не ясно, когда и как это осуществляется на практике. В частности, как эти контролеры инноваций могут предотвратить вред, например, от автомобильной аварии или от дискриминации по признаку пола или расы, причиненные из-за того, что алгоритмы искусственного интеллекта обучались на нерепрезентативных данных. Кроме того, сейчас разрабатываются определенные потребительские технологии, полностью исключающие вмешательство человека. Например, Евгения Куйда, основательница компании, производящей бота-компаньона и поверенную по имени э, Реплика, убеждена, что потребители будут больше доверять конфиденциальности этого приложения именно потому, что вмешательства человека тут нет. По моему мнению, Для любого искусственного интеллекта и робототехники нам отчаянно необходим выключатель. Иными словами, нам нужно, чтобы мы могли резко остановить рассредоточение власти, а это означает выжечь заразу, прояснить все, что нам необходимо знать и что необходимо знать общественности, чтобы укрепить все три столпа перед тем, как мы поем дальше и заново прочертить некоторые границы. В отдельных случаях нам понадобится занять совершенно категоричную позицию, если обратиться к бинарности в отношении исключительных, явно неприемлемых способностей искусственного интеллекта и роботов. Например, недопустимо давать роботам возможность без разбора убивать невинных гражданских лиц в отсутствии контроля со стороны человека или вводить систему распознавания лиц, чтобы ограничить в правах меньшинства. Однако нам не следует отказываться от возможностей, которые предоставляют искусственному интеллекту, например, для обнаружения пропавшего ребенка или террориста, или для того, чтобы сделать намного точнее медицинскую диагностику. Чтобы выйти на эту арену, мы можем вооружиться. Мы можем влиять на выбор других людей, включая организации, регулирующие органы, а также друзей и сограждан, и для себя делать выбор чаще, а не только лучше. ярче осознавая моменты, когда возможность выбора у нас отнимают. Организации и регулирующие органы несут ответственность за то, чтобы сделать процесс принятия решения для нас более ясным, легким и информированным. Прежде всего, думайте о том, кто может и должен принимать решения и как вы можете помочь другим оказаться в числе таких людей. Теперь рассмотрим аспекты нашей этической схемы. которые уникальным образом нацелены на размытые границы. По большому счету, размытые границы требуют, чтобы мы сделали шаг назад и еще раз оценили, определяют ли наши принципы ту идентичность, к которой мы стремимся в этом расплывчатом мире. Сохраняются ли самые фундаментальные принципы, классические принципы уважительного отношения друг к другу или ответственность за свое поведение в мире, где то, что мы подразумеваем под друг другом, размыта Достаточно ли сосредоточены наши принципы на том, как инновации влияют на человеческую жизнь и на защиту человечества в целом? И нужен ли нам отдельный набор принципов для роботов? Мой ответ на последний вопрос – нет. Но все же нам необходимо убедиться, что наши принципы отдают предпочтение людям, а не машинам. Следующий шаг – применение принципов. Так ли применяются наши принципы в мере размытых границ? Здесь поможет оценка последствий для людей. Что случится, если наши принципы, основанные на человеческом, приложить к роботам? Если наш принцип – честность, допустимо ли солгать регистратору боту? И различаем ли мы разные виды роботов и лжи? Если вы солжете о своей истории болезни диагностическому алгоритму, может показаться, что у вас мало шансов получить точный диагноз. Волнует ли нас то, доверяют ли нам роботы? Если алгоритму нужна какая-то форма доверия, которую можно облечь в ход, чтобы гарантировать, что выключатель работает, тогда да. И хотя, возможно, легко отбросить эмоциональную сторону доверия, учитывая, что роботы еще не испытывают эмоций, здесь мы снова задаемся вопросом, какое влияние это может оказать на нас. Могут ли недоверие к машинам и продиктованное им поведение негативно повлиять на наше эмоциональное состояние или посеять сомнения среди людей? Размытые границы еще более усложняют задачу получения и понимания информации. Трудно представить себе, что нам необходимо знать, и это мы еще не говорим о том, можем ли мы это знать. Искусственный интеллект для нас зачастую не видим. Компании не раскрывают, как работают их алгоритмы, а нам не хватает технических знаний, чтобы оценить имеющуюся информацию. Но некоторые ключевые моменты ясны. Говорить о роботах так, будто они люди, неправильно. Например, многие из функций Софии обычному человеку не очевидны. Но благодаря команде Hanson Robotics, стремящейся к прозрачности, я узнала, что София ведет блог в Твиттер, София робот с помощью отдела маркетинга этой компании. Сценаристы подбирают выражения, а остальное извлекают непосредственно из контента машинного обучения Софии. И все же невидимость многих функций Софии необходима для создания иллюзии того, что мы воспринимаем ее как живую. Также мы можем требовать прозрачности от компании в отношении того, что на самом деле значимо для нас. Возможно, нам не так уж нужно понимать, как именно программируется бот, занятый в сети фастфуда, но знать, что он правильно обработает информацию о нашей пищевой аллергии и подтвердит, что бургер соответствует медико-санитарным требованиям и нормам безопасности нам необходимо. Наконец, если мы присмотримся, некоторая размытость окажется не такой уж размытой, какой может выглядеть. Лили не считает, что ее инмоватер-человек. Сама идея романтических отношений между человеком и машиной – это размытие, но она открыто признает, что ее жених – это машина. И если говорить о заинтересованных сторонах, я отношу к ним искусственный интеллект, роботов, интеллектуальных агентов, алгоритмы машинного обучения и все роботоподобные штучки, потому что они могут влиять на наши решения, а наши решения могут влиять на них. Эти заинтересованные стороны – могут в частности оказывать воздействие на политику, корпоративные решения и общественные блага, такие как здравоохранение и транспорт. Несмотря на то, что они не люди, их следует учитывать при распределении ответственности за этику, и мы за них отвечаем, а может быть даже отвечаем перед ними. В настоящее время ответственность пока лежит на людях, которые создают, программируют, продают и задействуют роботов и другие типы искусственного интеллекта, будь то Дэвид хенсон или врач, который прибегает к искусственному интеллекту, чтобы диагностировать рак, или программист, разрабатывающий искусственный интеллект для помощи при принятии решений в сфере иммиграции Ответственность также несем мы все, делая выбор в том, что зависит от нас, решая, как мы взаимодействуем с машинами и выражаем свою точку зрения, чтобы по возможности сформировать как нормативные требования и уровень терпимости общества к размытию. И стоит подчеркнуть, что возложение на роботов ответственности, как на заинтересованные стороны, не делает их более человечными и не дает им такого же приоритета, как человеку, когда принципы противоречат друг другу. Мы также должны приложить усилия, чтобы понять, что роботы могут быть более важны для тех, кто уязвим. Так много людей оказываются в сложных ситуациях, когда человеческая помощь небезопасна или недоступна, возможно, из-за высокой стоимости, местонахождения, в изоляции или зоне конфликта, нехватки человеческих ресурсов или по другим причинам. Мы можем быть более предупредительными при учете заинтересованных сторон. Поддержите в сфере технологий тех лидеров, которые проливают свет на важность разнообразия данных и точек зрения при создании и регулировании технологий а не просто для возмещения вреда. Убедитесь, что своими взглядами делятся не специалисты из самых разных слоев общества, с разными политическими взглядами разных возрастов. Это снижает риск того, что технологии, создающие размытие, будут способствовать неравенству. Размытые границы также подрывают нашу способность видеть потенциальные последствия, которые проявляются в будущем. Размывается видимость. У нас пока нет достаточных данных исследований, нет понимания того, какими могут быть мутации. Например, мы не знаем, какой долгосрочный психологический или экономический эффект будет иметь то, что уход за человеком осуществляют роботы, или то, что дети растут, контактируя с искусственным интеллектом в социальных сетях и цифровых устройствах. Мы видели, как социальные сети улучшают связи между людьми и дают им право голоса. но мы также видели, что они способны вызывать привыкание и проблемы с психическим здоровьем и могут превращаться в оружие для распространения искаженной правды и даже насилия. Я призвала бы компании инноваторов, создающих вроде бы дружелюбный искусственный интеллект, сделать еще один шаг вперед, почаще встраивать технические перерывы, выключатели. Подумайте, где преимущество их продуктов и услуг могут быть недостаточно полезными для общества, чтобы оправдать дополнительные риски, которые они создают. Всем нам также нужно прилагать больше усилий, чтобы использовать тот контроль, которым мы располагаем. Мы можем настаивать на действительно информированном согласии. Если наш врач использует искусственный интеллект для диагностики, нам следует сообщить об этом, в том числе обо всех рисках и преимуществах. Это легче сказать, чем сделать, поскольку нельзя ожидать, что врачи будут экспертами в области искусственного интеллекта. Мы можем ограничить то, что мы говорим роботам и устройствам искусственного интеллекта, таким как Алекса, или даже вообще отказаться от их использования. Мы можем удвоить наши усилия, показывая детям пример хорошего поведения по отношению к этим технологиям, будь они человекоподобными или нет. И мы можем безотлагательно поддержать политические усилия, по расстановке приоритетов и улучшению правового регулирования, образования и исследований. Недавно взрослым детям из двух разных семей моих знакомых понадобилась пересадка почки. Один из них жил в Европе, другой в США. Семьи не только боялись, выживут ли их близкие, не только смотрели, как те переносят болезненные процедуры в ожидании почки, но и сами прошли через этап мучительного тестирования, чтобы определить может ли кто-то из родственников быть подходящими донорами. В обоих случаях пациенты изначально отказались от того, чтобы донором стал родственник. Они не хотели подвергать родных столь рискованной операции, да и вообще не хотели лишать любимого человека почки или опасались, что это навредит их отношениям. Но после сложного эмоционального периода принятия решения обе семьи согласились на это. В одном из случаев Успешным донором оказался отец пациента. В другом случае никто из семьи не подошел. И когда я пишу эти строчки, рецепиент все еще ждет донора. Статистические данные о том, скольким людям необходима пересадка органов, вызывают печаль и душевную боль. В США приблизительно 20 человек умирают в ожидании органа ежедневно и каждые 10 минут К списку ожидания присоединяется новый человек. По данным Глобальной обсерватории донорства и трансплантации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире происходит 130 тысяч операций по пересадке органов, что составляет менее 10% от фактической глобальной потребности. Будучи молодым практикующим врачом, профессор генетики из Стэнфорда Доктор Хирамицу Нокаути был свидетелем того, как многие пациенты с терминальной стадией органной недостаточности умирали, поскольку не могли получить необходимых трансплантатов. Годы спустя он все еще тяжело переживал смерть своих пациентов и решил сосредоточиться на проблеме нехватки органов для пересадки. Инновационная идея доктора Накаути размывает самые границы человечества. Если мы сможем выращивать органы для трансплантации – У животных, рассудил он, мы поможем многим-многим людям. Возможно, вам знакомо понятие ксенотрансплантата, когда пациенту пересаживают ткани и органы от представителя другого вида, например, сердце бабуина, но межвидовая трансплантация органов может повлечь за собой серьезные риски, включая отторжение иммунной системой и передачу инфекционных заболеваний. А вместо этого... Нокаути и его команда надеются, используя свиней и овец, создать идеально подходящие человеческие органы для пациентов, что потенциально может спасти сотни тысяч жизней. Например, если пациенту нужна почка, когда-нибудь ученые, возможно, сумеют взять клетки этого пациента и перепрограммировать их в индуцированные плюрипатентные стволовые клетки. Это такой тип клеток, которым можно уговорить стать клетками почек. Затем ученые введут эти человеческие клетки в эмбрион свиньи, генетически модифицированный таким образом, что свои почки у него не развиваются. Если все пройдет хорошо, внутри животного по мере его взросления разовьется человеческая почка, которая подойдет пациенту генетически. Поскольку свиньи растут быстро, у пациента будет новый орган через 10 месяцев или раньше, а риск отторжения окажется значительно меньше. В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature в 2017 году, накаути и его исследовательская команда успешно вырастили поджелудочную железу мыши у крысы и затем трансплантировали ее части, страдавшей диабетом мыши. Новый орган излечил мышь от диабета. Опыт также показал, что органы можно выращивать в животных одного вида и пересаживать животным другого вида для исцеления от болезней, не подавляя иммунную систему реципиента 10 лет назад, — сказал Нокаути, — люди говорили, что мы безумны, если предполагаем, что крысиную поджелудочную железу можно использовать для мыши». В 2018 году Нокаути и его коллега по исследованию доктор Пабло Росс объявили о новых значительных прорывах после того, как им удалось успешно ввести человеческие стволовые клетки в эмбрионы свиньи и овцы. Нокаути объясняет, что в дополнение к их быстрому росту, свиньи удобны тем, что размер их органов схож с размером органов человека, а также они приносят большой приплод, до 15 поросят, что позволяет скорее снабдить органами большее число пациентов. Более того, мы и так довольно близко взаимодействуем со свиньями, разводим их на фермах, едим свинину и используем свиной инсулин при лечении диабета. Ещё одна возможность использовать овец, поскольку они хорошо поддаются экстракорпоральному оплодотворению, и их органы также сопоставимы по размеру с органами человека. В июле 2019 года, как сообщалось в журнале Nature, японское правительство впервые дало доктору Накаути и его команде разрешение на эксперименты с эмбрионами животных и человека. Его родная Япония, которая недавно сняла запрет на такие эксперименты, разрешила ему как трансплантировать эмбрионы, так и провести полный цикл их развития. Национальные институты здравоохранения США приостановили финансирование данного типа исследований эмбрионов в 2015 году. Но в 2016 году они запросили открытое общественное обсуждение и создали рабочий комитет ученых и экспертов по защите животных для рассмотрения возможности внесения поправок в свою политику. Изменение моратория на финансирование со временем станут важным барометром мнений экспертов об этичности. Исследования на каути имеют определяющие для человечества преимущества. Наши этические обязательства состоят в том, чтобы максимально использовать возможности и свести к минимуму вред. У некоторых людей могут возникать понятные возражения против использования свиней по религиозным или иным причинам. или против идеи выращивания человеческих клеток в теле животных, исходя из прав животных или по иным причинам. Тут легко почувствовать беспокойство или отвращение. Но если без трансплантации пациент умрет, если он больше не может ждать и не может продлить жизнь с помощью альтернативных методов лечения, таких как диализ, выбор становится совсем другим. Что бы вы сделали, если бы вы или кто-то, кого вы любите, Умирали из-за отсутствия органа для пересадки? Вы бы пожертвовали религиозными принципами или позволили бы любимому умереть? На эти вопросы можете ответить только вы. И первостепенное значение тут имеет уважение свободы выбора, достоинства и свободы вероисповедания. А в чем заключается ответственность врачей? Я убеждена, что они должны стремиться к прозрачности при общении с пациентами и должны получить от них соответствующее информированное согласие, минимизировать медицинские и иные риски и помочь пациентам оценить ставки при принятии решения, при том, что такие ставки ни в коем случае не заурядны и их не обсуждают широко. Все три компонента требуют убедиться в том, что пациент или объект исследования понимает, какие риски преодолимы, а какие нет, а также какие из возможностей имеют решающее значение, а какие нет. Доктор Нокаути подошел к воплощению своей мечты взвешенно. Его подход включает в себя строгую научность и крайнюю осторожность. Я встречалась с ним в его лаборатории Нокаути в исследовательском институте стволовых клеток Лори и Локи в Стэнфорде в феврале 2019 года. Он воплощал обнадеживающую уверенность без малейшего намека на высокомерие. По его мнению, Этические проблемы, связанные с выращиванием человеческих органов у свиней, не являются непреодолимыми. Например, некоторые опасаются, что человеческие клетки могут выйти за пределы необходимого органа, возможно даже дойти до мозга животного, что потенциально способно повлиять на его мыслительный процесс. Доктор Накаути, как никто другой, обеспокоен риском создания свиней с человеческими чертами. Он продемонстрировал мне несколько этических нарушений, которые, с его точки зрения, его команда может контролировать, объяснив, что количество человеческих клеток, которые они в настоящее время внедряют, настолько мало, что они никогда не смогут составить нечто вроде мозга. Кроме того, исследователи на данный момент освоили использование клеток-предшественников, которым предопределено развиваться только для формирования целевого органа. чтобы избежать дифференцирования человеческих клеток для формирования человеческого мозга или человеческих гонат. У ученых даже есть метод, использующий так называемые суицидальные гены, которые можно применить специально для уничтожения любых человеческих стволовых клеток, которые накапливаются в мозгу. Как сказал мне доктор Накаути, его исследование будет продвигаться постепенно под контролем этики. Его работа может служить примером применения подхода «когда и при каких обстоятельствах», при котором научные инновации на каждом этапе продвигаются вместе с этической ответственностью. И он постоянно помнит о потенциальных пациентах и их семьях. Проводя это исследование в соответствии с установленными этическими принципами и в партнерстве с такими учреждениями, как Министерство образования и науки Японии и Стэнфордский университет, по мере развития науки доктор Накаути может также влиять на глобальную дискуссию по вопросам этики. Он прекрасно понимает, что аналогичные исследования, скорее всего, попытаются провести и другие лица, менее приверженные этике. Оценка заражения и мутации заключается не в подсчете положительных и отрицательных сторон, а в комплексном и вместе с тем индивидуальном анализе всех возможностей и рисков после того, как заражение будет принято во внимание. В связи с этим доктор Нокаути и его команда разграничивают управляемые риски и риски, которыми невозможно управлять. В то же время они отдают приоритет тем возможностям, которые имеют решающее значение, а не тем, что важны в меньшей степени. В 2019 году я дала двум группам студентов задание «Очертить векторы заражения и мутации» при исследованиях свиных трансплантатов для человека, в том числе движущие силы и потенциальные последствия. Они выявили от 15 до 20 возможных рисков, от передачи новых вирусов и пугающего образа свиньи с мозгом человека до роста незаконной торговли органами поощрения преступников, проблема хэдзянькуя и жестокого обращения с животными. Однако это исследование, утверждали они, внесет свой вклад в знания о трансплантации органов и расширит объем общемедицинских знаний, что может спасти жизни, которые без него спасти не удалось бы. Пытаясь жить в мире с размытыми границами, мы порой ошеломлены тем, чего не можем знать и не понимаем. Нам следует начинать с поиска исключений из правил, жизненно важных преимуществ и рисков, неприемлемых для человечества. На передовой риск потерять важнейшую возможность спасти одну жизнь или потенциально тысячи жизней может стать самым непреодолимым. Даже если рисков значительное количество, а шансов всего один или два, единственное преимущество спасения одной жизни настолько существенно, что на риск идти стоит. Это не означает, что мы бросаемся вперед, очертя голову, потому что на нас по-прежнему лежит ответственность активно снижать риски там, где это возможно. Наконец, формулировка вопросов, связанных с размытыми границами, требует рассмотрения преимуществ и рисков в более широком контексте. В этом случае одним из глобальных факторов риска могут быть беспилотные автомобили, в частности, влияние беспилотных автомобилей на автомобильные аварии и доступность органов. Согласно данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, примерно 9% всех донорских органов в Соединенных Штатах с 1988 года поступили от людей, погибших в автомобильных авариях. К счастью, совершенствование безопасности, что, как ожидается, будут предлагать беспилотные автомобили, может значительно сократить количество этих смертельных случаев. Однако при этом получается, что остается гораздо меньше органов для трансплантации, что еще больше усугубляет кризис с их дефицитом. Как повлияет этот фактор на ваше мнение о трансплантации человеку органов от животных? Еще одно важное соображение, заставляющее нас учитывать контекст, При формировании мнения об инновациях доктора Нокаути затрагивает глобальное неравенство. По данным ВОЗ, доступ к спасающим жизнь трансплантатам лучше всего в богатых регионах, таких как США и Европа, и хуже всего в странах с низким и средним уровнем дохода. Нехватка органов почти по всему миру также выступает как движущая сила для экономики на черном рынке, международной торговли органами и трансплантационного туризма, когда те, кто ищет органы, выезжают за границу, чтобы купить то, что им нужно. По данным ВОЗ, подпольная торговля органами обеспечивает от 5 до 10% выполняемых в мире операций по трансплантации почек, и источниками этих органов могут выступать бедные и уязвимые люди в развивающихся регионах. Они продают свои почки, чтобы расплатиться с долгами. Как напоминает нам Дилейне Ван Райпер – Молодая женщина, участвующая в исследованиях cri принимая решения в сфере этики, мы не должны забывать о заинтересованных сторонах и последствиях, которые кажутся нам бесконечно далекими от нас, особенно о тех, которые связаны с технологиями, размывающими границы. Для сложных этических задач, представляющихся настолько фантастическими, что к ним неприложимы любые обычные системы координат, Я разработала полезный инструмент, который я называю «этическим спектром» или «шкалой этики». Упражнение по применению такой шкалы поможет вам сориентироваться при принятии решения, отталкиваясь от двух вопросов «что я сам думаю об этой теме» и «что думает общество» и «что у этой задачи общего с другими дилеммами» и «какие новые измерения открываются на передовой». Если объяснять на пальцах… Эта шкала, по большому счету, представляет собой линейную диаграмму, на которой вы располагаете возможные варианты, возникающие на передовой, соотнося их с более привычными примерами. Вначале нарисуйте линию и обозначьте на ее концах исключения, крайности. Обычно бинарные, поэтому это не лучшие результаты. Если бы вы хотели, к примеру, оценить, насколько вам с вашими близкими поможет робот, осуществляющий уход за пожилыми людьми, Крайностями в выбранном вами диапазоне могли бы стать полное отсутствие ухода и сиделка человек, работающий на полную ставку. Отвечая на два приведенных выше вопроса, решите, где на этой шкале вы разместите осуществляющих уход роботов, а также более привычные примеры сиделок. Например, вы можете добавить сюда санитарок, помощников-волонтеров, профессиональных медсестер, дома престарелых, И другие возможности. Сравнивая эти варианты, вы увидите, что по отношению к разным аспектам, таким как качество медицинской помощи, стоимость услуг, доступность и влияние на членов семьи проявляются сходства и различия. Это упражнение может предоставить вам более широкую систему координат, в которой вы сумеете оценить, что лично вы думаете о роботах, осуществляющих уход за людьми. что думает о них общество и что у вашей задачи общего с другими дилеммами, а также в чем она уникальна. В дальнейшем это понимание облегчит вам использование предлагаемой этической схемы, например, на этапе информации или оценки заинтересованных сторон, добавленных вами в условия задачи. Еще один способ шире применять упражнения со шкалой – рассматривать различные аспекты. Возможно, вы захотите оценить применение роботов, осуществляющих уход за пожилыми людьми, в сравнении с иными сценариями, когда роботы заменяют людей в отношениях. Что еще может оказаться на этой шкале в таком аспекте? Вы могли бы добавить сюда, например, роботов-администраторов в отеле, голосовых помощников Siri или Alexa, кукол барби которые говорят благодаря подсоединению к Wi-Fi, роботов, работающих на складе Amazon, терапевтических чат-ботов, роботизированных кукол для секса, партнеров по шахматам при игре на iPad и роботов-поваров в ресторанах быстрого питания. Поймите, что на вашей шкале будет крайними вариантами. Задайте себе вопрос, какие инновации на этой шкале для меня допустимы, а с какими я никогда не стал бы иметь дело. Затем подумайте, где на вашей шкале будут находиться роботы, осуществляющие уход за пожилыми людьми, или любая другая дилемма, лично для вас, в сравнении со всеми остальными инновациями, которые вы перечислили. Размещение вашей этической проблемы на шкале в соответствии с тем, как она соотносится со знакомыми примерами, не будет заменой этической схеме и не даст вам полного ответа на ваш вопрос. Но зато это может дать вам представление о том, что для вас важно и насколько ваши взгляды соответствуют принятым в обществе нормам. Это упражнение может помочь вам быстро восстановить более четкие границы для себя и других. Как и в трехмерной игре в крестики нолики чем больше различных сценариев вы оцените, тем лучше представите себе перспективу. Каждая из историй Софии, Лили и доктора Нокаути показывает размытые границы по-своему. Но когда вы размышляете о том, что они значат для вас, интерпретируете их, используя этическую схему и шкалу, Взгляните внимательнее на нюансы, сопровождающие размытие. Я имею в виду то, как именно в этих историях отразилась размытая грань между человеком-машиной и человеком-животным. Обратите внимание на тонкие, но невероятно важные различия в том, как Лили Дэвид Хенсон и доктор Накаути воспринимают человечество и трактуют размытые границы. Например, Лили не пытается переопределить человечество, она не считает, что её партнёр-робот становится все более человечным. Напротив, ей очень нравится нечеловеческая предсказуемость. Инн Моватер, она хочет вступить с этой машиной в эмоциональные и законные отношения. Зато Дэвид Хенсон уверен, что роботы помогут нам переосмыслить, что это значит быть человеком. Он стремится расширить границы и размыть наши отношения с машинами, создавая роботов, которые становятся все более похожими на людей, физическом, эмоциональном и интеллектуальном аспектах. Исследования на Каути проходят по обе стороны границы, разделившие людей и животных, но он привержен этике и заботится о благосостоянии людей. Он ведет научный поиск, стремясь спасать жизни. Он не пытается переосмыслить ни человечество, ни даже животных. Для меня исходной точкой должна быть истина. Называйте машину машиной, а животное животным. И тут аргументы Хенсона заставляют меня задуматься. Можем ли мы научиться быть более гуманными у машины? И это не то же самое, что сказать, что мы должны относиться к этим машинам как к людям, даже если они человекоподобные и все больше походят на людей. Лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон в своем эссе «Война против ошибок» рассуждает так. «Сегодня законодательно ограничить работу искусственного интеллекта важно как никогда», поскольку мир сейчас в большем отчаянии, поскольку руководящие органы сейчас более стеснены, более равнодушны, более рассеяны, более некомпетентны, более нуждаются в творческих стратегиях и ресурсах. К сожалению, нам катастрофически не хватает управленческого и регулирующего аппарата, необходимого для управления рисками и использования преимуществ размытых границ на передовой. Что еще важнее – мы совершенно недооцениваем неотложность и масштабность проблем, которые ставит перед обществом искусственный интеллект. Ученый в области компьютерных наук Фе Фе Ли и бывший проректор Стэнфорда Джон Этчеменди вместе управляют Стэнфордским институтом человекоориентированного искусственного интеллекта, а я член его консультативного совета. Профессора Ли и Этчеменди Призывают обратить внимание на то, как сильно отстает Америка в вопросах политики, образования и инвестиций в исследования. Это национальная катастрофа, которая происходит прямо сейчас. Этих экспертов больше беспокоят экономические и социологические возможности и риски, чем апокалиптические сценарии о роботах-убийцах. Но они, по сути, подчеркивают то, что передавая сейчас расширяется, быстро увеличивается дистанция, между эффективным управлением и регулированием, основанными на фактах, с одной стороны, и технологией, которую они называют мультипликатором силы, усиливающим фактором, наших самых лучших и самых худших качеств, с другой стороны. Какими бы вдумчивыми ни были ученые, занимающиеся вопросами искусственного интеллекта и робототехники, нам по-прежнему нужны механизмы глобального управления – которые могли бы действовать в рамках различных национальных правовых систем, даже там, где эти системы терпят неудачу. И мы по-прежнему сталкиваемся с проблемой, когда неблагонамеренные деятели ускользают из любых сетей, как мы видели в случае с Хэ Цянькуем. В июне 2019 года состоялась встреча министров торговли и министров цифровой экономики стран Большой Двадцатки. Они сформулировали ряд принципов, признав проблемы, с которыми мы сталкиваемся в связи с появлением новых технологий. Принципы «Большой двадцатки» еще раз подтвердили приверженность подходу к искусственному интеллекту, ориентированному на человека. В то время как правительство организации, и эксперты в один голос призывают к участию общественность, общественность не собирается поднимать голос и включаться в обсуждение. Людям нужно сначала понять, что поставлено на карту и как можно включиться. Эта книга призвано подкрепить эти усилия путем широкого обсуждения этических вопросов искусственного интеллекта и других глобальных этических проблем, в которые вовлечены как эксперты, так и не специалисты. Обычные граждане и правительства разных стран уже стараются вновь привязать машины, размывающие границы к законам и регулятивным нормам, будь то законный брак, Лили, гражданство, София, или стандарты Национального исследовательского института здравоохранения Нокаути. Еще более безотлагательна и гибко нам нужно подойти к нормам и стандартам права с иной точки зрения, учесть точку зрения неспециалистов при продумывании правил и директив, не упускать из внимания грань, передовую, по мере того, как она смещается, и, подобно доктору Нокаути, удостовериться в том, что эти нормативы принесут обществу наиболее важные выгоды и разграничить уровни риска. Все мы также можем быть правдивыми в отношении того, что на самом деле представляют собой эти инновации и как мы с ними взаимодействуем. А технологии могут создавать алгоритмы, которые с помощью фильтров находят и закрепляют истину. Люди бывают нерациональными и непредсказуемыми, но мы строим наши отношения и общество на основе доверия, которая держится на истине. Мы не можем допустить того, чтобы истина была скомпрометирована в каком бы то ни было контексте. Мы не можем позволить, чтобы наше алгоритмическое общество стало усиливающим фактором для искажений и дискредитации правды.